Глава 52. Почему мы подсознательно обожаем создавать себе проблемы? Думаю, большинство из нас, объективно взглянув на свою жизнь, увидят, как часто сами создавали себе проблемы и сами себя заставляли страдать. Мы просто обожаем придумывать сложности и делаем это постоянно. Мы беспокоимся без причины, не двигаемся с места, не соглашаемся принять реальность. Убеждаем себя, что власть и влияние всегда в руках внешних сил. Отказываемся делать выбор, хотя именно мы вольны решать, как реагировать, как и когда меняться и чем занимать мысли. Ещё один симптом нашей склонности к мазохизму. Мы убеждаем себя, что ни на что не влияем. Мы поступаем так потому, что нам это страшно нравится. В том, чтобы находить себе проблемы, иметь нечто завораживающее. Что-то нас в этом привлекает. Возможно, мы чувствуем, что заслуживаем этого, или что все это придает жизни смысл и делает нас людьми через многое прошедшими, и мы снова и снова создаем себе сложности. Ведь раз мы их создали, то наверняка сможем их преодолеть. Похоже, мы практически мысленно разыгрываем по ролям все свои будущие достижения и победы. Мы подсознательно убеждены, что всё преодолеем, однако продолжаем страдать, чтобы снова пережить это ощущение: "Ах, у меня получилось, я снова выхожу победителем". Мы усложняем ситуацию, чтобы иметь законное право получать удовольствие от победы. Чем больше страданий, тем выше наша ценность в собственных глазах. Мы подсознательно планируем каждую победу. Мы знаем, что в большинстве ситуаций нет никакого смысла волноваться. Если проблему можно решить, нужно просто это сделать. В противном случае беспокоиться и нервничать незачем, решения всё равно не будет. Не стоит суетиться зря. Однако мы очень любим беспокоиться и нервничать, иначе вряд ли делали бы это с таким упорством. Похоже, все эти переживания и страдания питают какую-то глубинную часть, которая пытается отнять у нас реальность. Что мы должны выдержать и пережить? В чём смысл? Почему и для чего всё это? С другой стороны, когда на всё есть ответ, чем занимать себя? Если любая задача получает решение, о чём думать, над чем трудиться, что предвкушать и где брать победы? Да и вообще, ради чего напрягаться и чего-то добиваться? Почему нужно радоваться новым достижениям, а не тому, что уже и так у нас есть? Что же внутри нас всё не может успокоиться и не даёт нам достичь умиротворения? Думаю, мы создаём себе проблемы, чтобы проработать то, что иначе выйдет из-под контроля. Решая их, мы пытаемся прийти в себя, пережить травму, что-то преодолеть или подправить и осознать, чего ещё хочется достичь, прежде чем нам об этом сообщит очередной кризис. Мы создаём проблемы только в той области, в том, что мы хотим, Где, как мы прекрасно знаем, нам доступно решение и относительно спокойно, хотя возможно и не без труда, справляемся с этими сложностями. Так что дело не в том, чтобы не создавать себе проблем, а в том, чтобы осознавать, в чём их суть и помнить, что так мы сами себя просим о помощи.